327. Май 24. Нам не раз приходилось касаться весьма разнообразных вопросов с тем, чтобы в будущем снова к ним возвращаться и их углублять. Возьмем, к примеру, вопрос о соответствии элементов, свойств и особенностей различных видов материи, которые входят в состав, Трав, растений, птиц и рыб, животных и человека, и их связи с цветовой гаммой, звуками и прочими энергиями различного порядка. Аура человека характерна своими цветами. Цвета связаны с минеральным составом тела. Травы могут дополнять при лечении недостающие элементы. Питание тела совершается также и при помощи запахов. а также и разрушается оно запахами ядовитыми. Магнетизм местности имеет большое значение. И, наконец, их психическая атмосфера. Сложность всех эти условий велика. Гороскоп позволяет определять особенности организма его соответствия с теми или иными видами материи. Металлизация растений дает им повышенную жизнестойкость. Также металлизация человеческого организма Именно теми металлами, в которых он нуждается, увеличивает его жизнеспособность. В медицине металлы имеют очень широкое применение. Запоры лечат различными способами, упуская из виду самой простой и естественной, а именно простую пищевую соду с горячим молоком. В данном случае действует металл натрий. Сода дана для широкого потребления людям. Но об этом не знают. И часто применяют вредные и раздражающие лекарства. Важно установить, в чем именно нуждается организм. Для этого надо знать закон соответствий. Иногда простое чувство знания дает точные указания в потребностях тела. И запахи, вернее ароматы и цветы сильно воздействуют на человека. Это область ближайших завоеваний медицины. Трава лечения будет развиваться и принесет много неожиданностей. Много полезного в этом отношении знали предки. Необходим синтез всех сведений этого порядка. Иначе много полезного тонет в массе разбросанных фактов и несистематизированных знаний.